В Императорском географическом В конце 1844 года на обеде, который дал в честь возвратившегося из Сибири Миллендорфа, писатель и этнограф, составитель толкового словаря живого великорусского языка Вадимир Иванович Даль, собрались знатоки России, исследователи природы, языка, народных обычаев. Тогда в доме Даля родилась идея создания в России географического общества. Конечно, без августейшей поддержки в этом деле было не обойтись, посему покровителем общества просили стать великого князя Константина Николаевича, брата будущего царя Александра II, считавшегося лидером либеральной партии при дворе. Следующая встреча инициаторов состоялась в его кабинете. В ней приняли участие виднейшие ученые, артический и кругосветный переплаватель Федор Литке, геолог Карл берг астроном Владимир Кеппен, писатели Даль и Адаевский, геолог Чихачев, астроном и геогенезист Струве, географ и статистик Арсеньев. Всего 17 человек. К началу мая следующего года учредители общества согласовали устав, который был представлен министру внутренних дел для доклада императору. Он был высочайше утвержден 6 августа 1845 года. А вместе с тем, обществу пожалована субсидия в 10 тысяч рублей, а также определен председатель нового императорского общества, великий князь Константин. В сентябре состоялось первое заседание, в котором был избран вице-президент, адмирал Федор Литке и управляющие отделений. По общей географии Фердинанд Врангель, по географии России Василий Струве, по этнографии Карл Бер. По статистике Владимир Кэппен и 53 дитяных члена. В ноябре 1846 года на первом годичном собрании учреждены были награды общества. Константиновская или большая золотая медаль, малая золотая, серебряная и бронзовая медали. Так начиналась деятельность императорского русского географического общества ИРГО, с которым Петр Кропоткин на несколько лет связал свою судьбу. Географические экспедиции того времени были перпаходческими. Они проникали в районы России, ранее учеными, не посещавшиеся. Первая среди них в голове с горным инженером Гофманом, он сопровождал Гумбольда в его поездке по Уралу, исследовало пространство на севере Урала между реками, реками Обь и Печора, Северным Навидным океаном и Пемской губернией, а затем аклимические экспедиции Сибирская Шварца и Шмидта чукотская барона Майделя и серия среднеазиатских Семенова на Тяньшань, Северцова Север, на Тяньшань и Памир, Струва и Потанина на Алтай. Имя Кропоткина впервые появилось на страницах известий РГО в 1865 году, когда этот главный географический журнал сообщил о поступлении в библиотеку общества отчета с пятью листами карт об исследовании князем Кропоткиным в Китае горного хребта Хинган. В этом же журнале напечатано сообщение о том, что на заседании Сибирского отдела РГО князь Петр Кропоткин прочитал отчет о поездке из Сурюхайтуя через Мерген в Боговещенск. Кропоткин, ставший членом сотрудником Сибирского отдела РГО и избранный в состав его господительного комитета, еще ни разу не присутствовал на собраниях общества в Петербурге. Не был он и на годичном общем собрании 19 января 1866 года, когда было объявлено о присуждении ему малой золотой медали за Целманьчжурскую экспедицию. Высшей наградой общества Костатиновской медали был достоин создатель первой геологической карты европейской России академик Гельмерсен, а серебряный участник сунгарийской экспедиции Арсений Усольцев. Действительным членом географического общества на том же свидании был избран сверстник Кропоткина Ваяков. Они начали свой путь в науке почти одновременно. Ваяков закончил университет в Петербурге, потом много лет учился в границей, объездил все страны мира и создал описание земных климатов, ставшее классическим. Ученый с мировым именем, он оставался в рамках одной науки – географии. В те годы, о которых идет речь, Многие ожидая, что Вояков и Кропоткин пойдут рядом, параллельно друг другу, образуя две вершины русской графической науки равной величины. Но судьбы сложились по-разному. А пока представим себе небольшой зал графического общества в Петербурге, где 13 декабря 1867 года собрались исследователи земель российских и где слово доклада об Алифминской витимской экспедиции было впервые предоставлено князю Кропоткину. Итак. Причина обширная горная страна, прорезанная реками. Открыто и названы одно Нагорье и два отчетливо выраженных в рельефе хребта. Доказано, что не существует гигантский становый хребет. Работок раздел между двумя океанами, Тихим и Северным Давидом, выглядит совсем не так, как его представляли прежде. Построены карты Альдекилекма горной страны, вызвавшие особый интерес среди критиков карт, ставленных Александром Гумбольдом. Использовав старинные китайские источники, Гумбы умозрительно начитал в Восточной Сибири хребты, идущие в широтном направлении, пресекаемые меридиально направленными хребтами. Получилась сообразная клетка, геометрически правильная, но, как установил Кропоткин, не отвечающая тому, что существует в реальности. Всего-то это 30 он прошел по нагору в Восточной Сибири. а представил себе строение грандиозной головной страны, как будто увидел ее с самолета или с космоса. Удивительную интуицию продемонстрировал Кропоткин, его схема расположения гор Сибири оказалась в снах читах верной, что установили многочисленные экспедиции, работавшие в этих трудоступных местах через 20-30 лет, 50 лет после Кропоткина. Чтение князя Кропоткина возбудило в собрании самый живой интерес и было открыто подожительными рукоплесканиями. Так записали в протоколе заседания. Потом Кропоткин еще не раз выступал в столичном зале РГО, рассказывая о проведенных им бремитических измерениях, которые помогли определить высоты гор и долин, о следах древнего оледенения в Сибири, происхождении речных долин, о климатических особенностях района Витимских Золотых Приисков. Подлинный фейерверк идей порожден был экспедицией. Многие из них будут высказаны позже, спустя десятилетия. В 1873 году в Петербурге вышел в свет подробная монография, объемом более 900 страниц, отчет об Олегминско-Витимской экспедиции. Бэт-отчет включен в очерк Ивана Полякова о географическом распространении животных в Сибирской тайге, с перечислением обнаруженных им новых видов, а их несколько десятков. Этот молодой человек Иркутский учитель, с которым делил Кропоткин тяготы таежного похода, тоже был в зале, когда докладывался за отчет об экспедиции. Кропоткин помог ему перебраться из Иркутска в столицу, снабдив деньгами, а также подготовиться к поступлению в Петербургский университет. Устроил его жить на своей квартире, всячески поддерживал в учебе, говорил о нем как о будущей славе русской науки. И Поляков действительно стал незурядным ученым залогом, правда Век его оказался коротким, умер он в лет от роду. На своем жизненном пути он еще не раз встретился с Кропоткиным, и мы о нем вспомним. В графическом обществе того периода, который в историю вошел под названием Семеновского, затрудничали замечательные люди, прославившиеся своими путешествиями и научными обобщениями. Работа рядом с ними и вместе с ними была чрезвычайно полезна для Кропоткина. Он отметил это в своих мемуарах и дал краткие характеристики некоторых из них. Николай Алексеевич Северцов. Он был выдающийся геолог, талантливый географ и один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал. Сенсационное возвращение из Средней Азии Николая Северцова, попавшего в плен к воинственным коканцам, совпало с приездом в Петербург после неудачного амурского сплава. Бесконечно увлеченный наукой, Северцов поразил тогда всех своим бесстрашием перед лицом опасности, взятый в плен вооруженными дикарями. На Петербургское общество его искренние рассказы произвели большое впечатление, и Северцов на какое-то время оказался в центре общественного внимания, как несколько лет назад Семенов, как гумбыт, постивший Россию в 1825 году. Николай Николаевич Микухомаклай, изучавший жизнь папуасов в Новой Гвинеи, поставил себе правилом, которому неуклонно следовал, быть всегда прямым с дикарями и никогда не обманывать даже в мелочах, даже в научных целях. Алексей Павлович Фетченко сделал многочисленные зоологические наблюдения в Туркестане вместе со своей женой Ольгой Фетченко, тоже испытателем. Он с увлечением трудился над разработкой своих наблюдений, но, к несчастью, погиб в Швейцарии во время восхождения на Монблан. В 60-х годах началось восхождение звезды Пржевальского, ставшего после серии приводковательских походов в Центральную Азию, не самым знаменитым участником в мире. В те дни, когда Кропоткин возвращался из Сибири, Николай Михайлович Пожевальский отправился в первую свою экспедицию, в Уссуиский край. а Пожевальском Кропоткин писал так. В нем сошлись географ-исследователь, зоолог и охотник. Едва только он возвращался в Петербург, как уже начинал строить план новой экспедиции и бережливо копил на, него, на нее деньги. По крепкому здоровью и способностям выносить годами суровую жизнь горного охотника, Пожевальский был идеальным путешественником. Сподвижник Пожевальского в одном из его путешествий по Центральной Азии Пётр Кузьмич Козов говорил, что на привалах легендарный путешественник нередко вспоминал Кропоткина, в то время уже жившего за границей, как одного из самых основных людей в области графических познаний, а также он называл его живым декабристом, сочувствуя очевидным его убеждениям.